Глава 3. А по-моему, все заверчено вокруг железного кулака, заявил мордашка. Символизм, скажу вам, великая сила. Призраки оккупировали офицерскую кают-компанию базы Сивантлея, своего временного пристанища на Корусканте. Некогда здесь размещалась гостиница для пребывающих с кратким визитом в столицу чиновников среднего уровня. Ныне армия селила сюда военнослужащих, которые ждали транспорт, чтобы прибыть на новое место назначения, пилотов, в скором времени отправляющихся на другую базу, членов только что сформированных подразделений. Двумя этажами ниже, там, где башня бывшей гостиницы поднималась над крышами окружающих зданий, располагался ангар, достаточно просторный, чтобы вместить небольшие грузовые корабли. Огромное окно кают компании смотрело на бескрайнее море крыш, а также на грозовые облака – которые собирались пролиться дождем в нескольких километрах от башни. Под низкой кромкой клубящихся туч крошечными насекомыми упорядоченно роились челноки, флайеры и скиммеры. Мордашка стоял у окна, разглядывая сумрачные глубины городских улиц, и притворялся. А он старался выглядеть человеком, которого восхищает зрелище, лежащее у его ног пытался хотя бы на время превратиться в истинного имперского офицера и понять, как он думает и что чувствует. «Хочешь сказать, что железный кулак вроде как молот в руках Синжа?» уточнил Уэс Янсен, который в вольной позе разлегся на низком диванчике, поставив себе на живот стакан полный бренди. Початая бутылка стояла на столике у изголовья. Символично и эффектно. Мордашка с отсутствующим видом кивнул. Он пользуется кораблем для удара по интересным мишеням. Не более легким, не более трудным с точки зрения военной тактики, а самым заметным. Помните взрыв базы на Наквивзере? Синш назвал «Железный кулак» в честь своего первого корабля, хотя тот был всего лишь «старенькой Викторией». Для господина начальника корабль – символ его взлета из безвестности и забвения к высотам власти. Гарик оглянулся на Кроху. Такваш лениво подпирал колонну с другой стороны от окна. «Ну, а ты что скажешь?» Кроха повернул морду. Лорен онемел и выпал из роли. Обычно мохнатый не человек двигался совершенно иначе и никогда не прикрывал глаза таким образом, словно ему надоел белый свет. «Разве мы давали тебе разрешение говорить?» — пророкотал Такваш. Глубоким и низким голосом, лишенным мелодичных нот. «Прошу прощения», – пролепетал мордашка, чувствуя себя очень официально. «Железный кулак, самый важный символ и все такое, что-то вроде». Кроха коротко качнул головой, колыхнулась роскошная грива волнистых волос. Верхняя губа антропоида дрогнула и приподнялась, обнажая блестящие клыки. Ничего дружелюбного в улыбке не было». «Ты не понимаешь Синжа. С презрением обронил такваш. Он оставляет символы остальным. Пользуется ими, как простейшим контролем. Кнопки и рычажки. Он нажимает. Его подданные кидаются исполнять его желания. Шкалы и диаграммы, которыми он измеряет страх. Страх и уважение. Одной рукой Синж бьет, а второй кормит. Одной наказывает, второй манит к себе» и чем больше губернаторов едят из той руки, тем сильнее она становится. кроха все-таки открыл глаза. «Губернаторы», — повторил Такваш другим голосом, — «так должно быть. Синж завлекает их в свой лагерь. Он сделает все, только бы получить их. Одного за другим, десяток за десятком. Ударь их, соблазни их, уговори, запугай». Мордашка оглянулся на Янсена. Ординарец Камеска приподнялся, чтобы получше разглядеть представление. Потом свесил голову на бок и замер, изображая отключенного дроида. Обычная пантомима, которой обычно хотели показать, что чьим-то мозгам требуется подзарядка. Из установленного в углу тренажера выбралась Диа и направилась прямиком к стойке бара. Двигалась миниатюрная красотка так, словно была сделана из тугих пружинок а на лице играла улыбка, скорее даже усмешка, кривая и нагловатая, совсем Твиллике неподходящая. Мордашка мгновенно отвлекся, начисто позабыв о разговоре. Что-то в Дие определенно было не так. Ну точно. Твиллика копировала походку и манеры пилота Скорелии, и пилота мужского пола, до той степени, насколько ей позволяла анатомия. Мордашка вгляделся, И узнал стремительную походку и привычку быстро поворачивать голову. Хотя ухмылку Дия подсмотрела не у Антиласа, тут на ум скорее приходил Хан Соло. Из соседнего тренажера вылез взмыленный Фанан. Киборг был гораздо грустнее соперницы. Девочка уронила мне на голову молоток. Меланхолично прокомментировал Тон. И не рукояткой. Взорвала тебя. Сочувствием поинтересовался мордашка. Три раза из трех. «Не думаю, что она когда-нибудь поднимется до уровня Тайнера, а уж о мастерстве командира ей остается только мечтать, но девочка смертоносная». Фанон промокнул лоб платком. «Наверное, она даже проявила ко мне некоторое милосердие, учитывая мое физическое состояние и личный шарм. Будь тебе хоть капля обаяния, кто бы спорил», – засмеялся мордашка. Они присоединились к Дии у стойки бара усевшись по обе стороны от Твиллики и заказав по безалкогольному коктейлю, чтобы не отставать от нее. Пескля смешал напитки, что-то бурча про дороговизну свежих фруктов на рынках Корусканта и прожорливость некоторых пилотов. — То он говорит, что ты здорово стреляешь, — сказал Гарик. — Ничего не получится, — отозвалась Твиллика. — То есть пилоты обменялись недоуменными взглядами. — Что именно не получится, — уточнил Фанан. «Мужчине вы такого бы не сказали», – пояснила Дия, расправляясь с коктейлем и заказывая еще один. «По крайней мере, до первого боевого вылета. Значит, вы произносите эти слова только для того, чтобы втереться мне в доверие. Хотите спровоцировать эмоциональную реакцию, благодарность, которую младший по званию офицер должен испытывать при мысли, что великий Гарик Лорен обратил на него свой благосклонный взгляд» после чего мне полагается упасть в обморок прямо ему в объятия, не так ли?» Мордашка хлопнула ресницами. «Чего-чего? Я не смотрела ваши фильмы». Дия коротко смерила бывшего актера презрительным взглядом и вновь принялась за напиток. «Вы наслаждались славой, а я была рабыней. Меня учили танцевать и не спрашивали, не хочу ли я на досуге посмотреть какую-нибудь мелодраму» так что я выгодно отличаюсь от большинства особ женского пола. Вы не занимаете в моем сердце ни единого уголка. К вашим прославленным чарам я иммунна». Гарик поискал спасение у Фанана. Киборг сидел с очень серьезной, непроницаемой и красной от натуги физиономией, потому что пытался не расхохотаться. «Я так рад, что встретил вас», – промурлыкал мордашка, с самым романтичным видом, на какой был способен. Я всю жизнь искал такую, как вы. Да неужели? С чего бы? Но защитная оболочка дала миллиметровую трещинку. И вы еще спрашиваете. Знаете, сколько раз я задавал себе ночью вопрос, где же она? Существует ли в галактике женщина, на которую не действуют мои чары? Что верно, то верно. Сходу подхватил фанан, взяв себя в руки. Я взращиваю этого самовлюбленного юнца с молодых ногтей, Практически с того самого дня, как он научился связно говорить, он все время твердил, чтобы я нашел ему женщину, которая смогла бы переносить его и ненавидеть таким, каков он есть. У «Вас есть возможность соблазнить этого паршивца и подарить мне немного покоя». Лорен горестно повесил голову. «Теперь вы смеетесь надо мной», — предположила Твиллика. «Да мы еще даже не начинали», — нормальным голосом заверил ее мордашка. Если хочешь знать, то после традиционной затравки я собирался спросить, что такого ты натворила. Натворила? Я? Ну да, чем проштрафилась? Дия посмотрела сначала на одного, потом на другого. Не помню за собой особых грехов. Тогда как то оказалась в призрачной эскадрилье? Вызвалась добровольно, услышала об уничтожении неуязвимого и захотела присоединиться к столь беспощадному подразделению. А что? «Предполагается, будто вы неудачники?» Фанон присвистнул. «Она не знает. Мы не успели прославиться по-настоящему, как из нас сделали героев». Мордашка строго посмотрел на Твиллику. Это было приятно. «Прости, но тебя, похоже, перевели к нам по ошибке. Видишь ли, мы тут все неудачники. Если ты не настоящий разгильдяй, придется им сделаться. Идея. Мы присвоим тебе звание почетного Ахламона». «Имей в виду, буду!» — серьезно пообещала Диа. «Будешь, будешь!» — подтвердил Тон фанан «Даже если не станешь хлопаться в обморок!» «А как ты попала в пилоты?» — не унимался Гарик. Последовал прежний, оценивающий взгляд. Сначала на одного, потом на другого. Затем Дия сдалась. «Мой хозяин — очень богатый человек с сканта, владел фирмой, которая выпускала коммуникационное оборудование. Очень надежные ретрансляторы для сети. Так вот, он вместе с ближайшими помощниками жил на огромной яхте. Она называлась «Лиловый подбой» в честь одежд императора. Я несколько лет уговаривала пилота научить меня управлять кораблем. Твиллика сложила полные губы, завораживающие похотливую улыбку, и обеими ладонями провела по своему телу от груди до бедер. Мало что еще на свете заставляет самцов так раздуваться от гордости, как возможность учить юную прелестную девочку за соответствующую плату. «Так ты угнала яхту?» – сменил тему мордашка. «Не совсем. К моему владельцу прилетел гость на вооруженном эль челноке Вот его-то корабль я и увела, и предала Альянсу». «А что случилось с лиловым подбоем?» Из улыбки твиллики исчезли последние следы невинности. Влажно блеснули застренные иголки зубов. Перед отлетом я вывела из строя дефлекторные щиты, так, чтобы они не смогли восстановиться, и устроила первый учебный бой. Стрелять по неподвижной, незащищенной мишени так просто. Гарик подавил желание вздрогнуть. Фанан охладел к разговору и спокойно смаковал фруктовый сок. «Интересно», — сказал мордашка. «Остальные новички тоже ничего не подозревают. Эй, Кастин!» Светловолосый корускандец, который угнездился в мягком кресле неподалеку от бара, неохотно оторвался от компьютера. Физиономия у него была виноватая. «Я ничего не делал». «Похоже, что так», — хмыкнул Лорен. «Я не слежу за тобой. Просто хотел узнать, что ты натворил, чтобы загреметь к призракам». Вызвался добровольцем еще один. «Почему?» – Кастин добросовестно обдумал вопрос. «Хотел оказаться в гуще событий, а вокруг команды Рантилоса всегда происходит что-нибудь интересное. А еще я хочу отыскать врага вроде Синжа и уничтожить его, стереть, переписать до такого состояния, чтобы никто в галактике не вспомнил его имени». «Восхитительно! Но ты не ответил на вопрос. Ну, таких, как Синж, всегда нужно давить быстро» без промедления и изо всех сил, потому что они творят зло и ничем другим не занимаются. Обычные люди погибают». Он говорил так страстно и горько, что пилоты невольно притихли. «Ты о чем-то личном?» – спросил Мордашка. «О, да». Кастин озирался, но не видел ни стен, ни лиц. «День, когда погиб император. Что ты делал в тот день?» Гарику не пришлось рыться в памяти. Многие абсолютно точно знали, чем занимались, когда услышали про смерть Палпатина. «Находился в гражданской летной школе на Лорде», — без запинки ответил Лорен. «На уроки по астронавтике, а что?» «А я был на одной из площадей Курусканта хмуро заговорил Ледоруб. «Маленький такой, всего на несколько тысяч человек. Известие распространялось, как пожар в старом здании. По сети прошла передача». Каждый комлинг ее принял. Все проекторы показывали, как взорвалась Звезда Смерти. Толпа обезумела. Лейлисты стояли бледные, словно снежный монстр вампа. Некоторые даже сознание потеряли. И те, кто поддерживал Альянс или просто кому не нравился Император, просто посходили с ума. Опрокинули одну из статуй, разбили ее на кусочки. Большая была скульптура. Пришлось принести веревки и подогнать грузовые скиммеры. Кастина передернула. А потом пришли солдаты. Имперские штурмовики. Чтобы восстановить порядок, поддакнул кто-то. Если бы. Солдаты открыли по людям огонь. Их оружие не было выставлено на оглушение. Там такой запах стоял. Горелого мяса и сжженного волоса. Я видел одну молодую женщину. Она держала на руках ребенка. А выстрел попал ей в голову. Я выхватил у нее ребенка, чтобы того не затоптали в давке». Ледоруб помотал головой и умолк. Мордашка сказал. «По официальным каналам о смерти императора сообщили не сразу. Там новости сначала редактируют». Карускантец смотрел в пол, избегая встречаться взглядом с обступившими его пилотами. «Значит», — продолжал Гарик, — «кто-то подсуетился, у кого хватило воображения и аппаратуры, я правильно понимаю». Кастин кивнул: Не один я. Группа, в которую я входил. Итак, Синш еще один убийца. Если ты лично не остановишь его, события той площади повторятся в другом месте, так? Что-то вроде, промямлил Дон. Не самая плохая причина. Может, Кастин и был добровольцем. Может, в его личном деле не было ни единого пятнышка, но мордашка не чувствовал в нем надежности. Теперь оставалось выяснить, Нет ли у Дии и Шаллы таких же мин замедленного действия, наступать на которые Лорону совсем не хотелось? «Пираты!» — вдруг произнес Хрюк. Гоморианец втиснулся в мягкое кресло, стоявшее между диванчиком, на котором, задрав ноги на стену, по-прежнему лежал Уэс Янсон и Баром, так что ближайшим его соседом с другой стороны оказался Мин Дойнос. «И тебе того же!» — открикнулся Фаном. «Это что, новое модное приветствие? Или что-то гоморианское? Ободранных пиратов вам в глотку сегодня утром!» «А вам истекающих кровью!» – подхватил мордашка, отвешивая учтивый поклон. Выначальник Синж на м 2398 вел переговоры с пиратами, намеревался воспользоваться их услугами», – пояснил Хрюк. Голос импланта переводчика у него в горле звучал, как всегда, монотонно – Но Гарику показалось, что он услышал презрительную нотку. «Такой тактики он раньше не применял. Может, он так бедствует, что вынужден обратиться к пиратам? Нет, не думаю», — продолжал рассуждать Ворд. «Он собирает второй флот. Своими кораблями он рисковать не намерен. Так ваш Кроха приглушенно рыкнул. Синжу пираты нужны. Хочет слушать, что вылетит из их ртов». «Слухи, новости, разведка. Пираты – ничто, источник не больше». Гомырьянец хрипло захрюкал. «Если это ничто соберется и кинется на тебя, мой волосатый друг, тебе понадобится очень много шампуня. Всем нам». Найдется свободная минутка для меня. В дверях стоял Кастин дом. Впрочем, стоял в данном случае сильное преувеличение. Ледоруб привалился плечом к косяку словно ноги его не держали, и имел вид человека, который предпочитает быть где угодно, только не среди этих скучных, нудных и тупых военных. Покрасневшие утомленные глаза и светлая щетина на небритых щеках красы не прибавляли. От призраков подобную вольность еще можно было принять с некоторой натяжкой, но никак уж не от новичка. Ведж многозначительно кашлянул, поднимая на подчиненного вопросительный взгляд, словно Дон еще ничего не сказал. К его изумлению намек был понят. Дон выпрямился, не торопясь, чтобы донести до начальства нежелание воспринимать ненужные военные условности и свое к ним отношение. Он даже сумел донести ладонь до виска, не уснув по дороге. «Офицер Кастин, Дон, сэр! Не могли бы вы уделить мне минуту вашего времени, сэр?» Вяч решил, что свободная минута у него определенно найдется, но потратил ее на то, чтобы повнимательнее рассмотреть явление на пороге своего кабинета, и лишь потом ответил на приветствие. «Думаю, смогу. Садитесь». Стоило ли ледорубу добраться до стула, как Дон опять превратился в профессиональную размазню. Он развалился так, словно забыл позвоночник в шкафчике в раздевалке. «Мне вот интересно». «Можно мне получить другую комнату?» Ведж молча придвинул к себе настольную деку и запросил информацию о расселении. Офицер Кастин-Дом, Корускант, делил комнату с офицером Хохосом Эквешем, Таква. Прежде соседом Крохи значился Кел Тайнер, но Алдоранец недавно получил повышение и перебрался в положенную лейтенантом отдельную комнату. «А что не так с вашей?» «Да все не так!» «Я там спать не могу». «Не понял. Кроха храпит, что ли?» Тайнер, помнится, не жаловался. «Да в общем, нет. Просто не получается». «Личный конфликт? Да нет. В просьбе отказано. Придумайте более вескую причину, нежели не получается, я подумаю». Кастин заерзал на жестком неустойчивом стуле. Было странно видеть, как взрослый человек, окончивший летную школу и продемонстрировавший достаточно высокие показатели, чтобы попасть призрачную эскадрилью, ведет себя подобно капризному дитя. — Понимаете, э, ну, в общем, он воня... пахнет. — Я так понимаю, что, по вашему мнению, ваш сосед пахнет плохо. — Ну да, а мне не заснуть никак. Сохранить невозмутимость удалось без труда. Сказалось длительное пребывание с юного возраста в армии и жаркие споры с начальством всех рангов. Крохая Квеш — действительно издавал необычный запах, но, как правило, никто не обращал на него внимания, разве что так ваш выходил из душевой или вылезал из кабины, в которой провел несколько часов. В последнем случае и правда воняло знатно. Ветш мариновал новичка. Малек дергался, ерзал, а коррелианин спокойно знакомился с личным делом ледоруба. Человек, уроженец Корусканта, С детства занимается рубкой компьютерного льда, входил в группу сопротивления, которая не имела связи с Альянсом. Примерно 4 стандартных года назад сфабриковал себе новые документы, организовал выезд с планеты, перебрался в контролируемое Альянсом, а позднее новой республикой и пространство, и с тех пор служил верой и правдой флотским ледорубам и программистом. Через два года попросился к пилотам и начал тренировки только составляет досье, подробная биография и послужной список, но ни слова о том, какой Дон человек. Вяч вызвал на экран еще один файл. Он читал все эти данные раньше, во время первого собеседования, но сейчас ему была нужна совершенно конкретная информация. Он отыскал запись о награде за доблесть и отвагу под огнем, а заодно длинный список взысканий за неумение выполнять рутинные служебные обязанности, когда потолок не рушится на голову, а палуба не плавится под ногами. Наказание Антилоса не взволновали. В свое время он сам то и дело каратал вечера на камбузе за мытьем посуды, чисткой клубник к завтраку или мытьем гальюна. Дон либо вобьет себя в рамки, либо распрощается с армией. Неизвестно, кому станет легче – Но в досье обнаружилась длинная хроника личных конфликтов с членами экипажа, в основном с мон -Каламари. А переход с флота в летные войска произошел после драки со штурманом Сулустянином. Как любопытно. «Могу поселить вас с хрюком», – Ведж послал подчиненному доброжелательнейшую улыбку, после которой у его непосредственного начальства обычно начинали чесаться кулаки – Прошу прощения, плавники. «Ворд Сабин Ринг. Интереснейший собеседник и вообще приятный гоморианец». Подскакивание на стуле приобрело дополнительную координату. Антилас заподозрил, что знает ответ. «Не уверен, что там все получится», — отозвался Ледоруб. «По той же причине?» «Ну да, Дон. Вы раньше участвовали в сопротивлении. В вашей группе были не люди?» «Вот еще» дело становилось все интереснее и неприятнее. На Корусканте в подобных группах было очень много негуманоидов, по естественным и понятным причинам. Фракция, которая не принимает к себе нелюдей, империю она не поддерживала, но от нелюбви к чужакам и презрения к ним не отказывалась. То есть длительных контактов с нелюдьми у вас не было? Ну, в общем-то да, верно, не было. «Сочувствую вам, Дон, но боюсь, что вам придется привыкать к неудобствам. А вы не пробовали задать себе вопрос? Интересно, а как я пахну для них?» «Я вообще не пахну», — возмутился Корускантец. «Я очень чистый, но их органы обоняния не похожи на наши. Если соберетесь с духом, полюбопытствуйте у кого-нибудь из них, чувствуют ли они ваш запах и на что это похоже. Ответ может сильно вас удивить». Ледорубу уже не нравились ни ответ, ни перспектива. Да тут на базе полно свободных комнат, но не все находятся в нашем распоряжении. Я изменю расселение, когда у меня появится на то веская причина. Не раньше. Но как же разговор окончен. Больше всего помещение напоминало ходовую рубку железного кулака. Здесь были даже мостки, по которым можно было подойти к иллюминаторам и полюбоваться на бездонное заполненное светом пространство космоса. Была и яма для вахты с многочисленными мониторами и боевыми постами. Не хватало лишь экипажа, потому что на самом деле помещение было личными апартаментами военачальника Синжа и точной копией капитанского мостика. Иллюминаторы не были иллюминаторами, а экранами, исправно воспроизводившими изображения с внешних камер. Для полноты картины все мониторы демонстрировали данные, которые получали бы вахтенные, окажись они здесь. На дисплеях возникали команды, появлялись подтверждения об их выполнении, словно за приборами сидели невидимки. Их было даже слышно, гудение, писк компьютерные ошибки, звуковые сигналы, но никто не разговаривал. Синж прогуливался по призрачной рубке, заглядывал за плечи воображаемых офицеров словно оценивал их работу. Невысокий коренастый человек, чей объем талии значительно превышал объем грудной клетки, Выначальник выглядел бессталанным комедиантом, который изображает из себя офицера. Безупречным белым кителем Синш напоминал имперского гранд-адмирала, лысеющей макушкой, роскошными пышными усами и веселым румяным лицом благородного бандита с захолустной планеты. Военачальник облокотился на спинку кресла перед монитором, на котором удирал от погони одинокий БТЛ-А4. На заднем плане кипело сражение. Синж узнал хаотическую толчию над Эндерской луной. Он наклонился пониже, чтобы прочитать, чьим именем помечен компьютер. «Спреттсин», — пробормотал военачальник. «Так-так, Энсин». «Опять во время дежурства запускаем учебную программу с тренажера. Опять пренебрегаем обязанностями». «Может быть, мальчик хочет стать пилотом?» – произнес за спиной Синжа негромкий мурлыкающий голос. Военачальник вздрогнул и поспешно выпрямился. «Генерал Мелвар, что я вам говорил о вашей манере подкрадываться сзади?» Высокий человек с лицом красивым, когда он о том вспоминал. Но большую часть времени невыразительным и незапоминающимся, когда он забывал обращать на себя внимание, улыбнулся, смахивая на невидимую пылинку. «Больше никогда так не поступать», — сказал он. «Что вы только что сделали?» — промаршировал к вам с молчаливой грацей ранкора, которому вспороли брюха, «Но вы с таким рвением подсматривали за несчастным спреттином, что не соизволили меня заметить». «Способность не обращать внимания на помехи и мелочи – признак крайней сосредоточенности», – раздраженно буркнул Синж. «Кто же спорит? Что понадобилось?» Генерал протянул прототивную деку. Сведения уже были выведены на экран. Личное послание по одной из еще сохранившихся линий покойного адмирала Тригета. Синж состроил мину крайнего удивления. Понял, что Мелвору наплевать, и взял деку. «Вот значит как!» Лейтенант Гара Петатель ожидает, что в течение нескольких недель окажется в одной из эскадрилий командора Антилса. Вы только послушайте. Возможно, вы заинтересуетесь. Ха, у девушки есть чувство юмора. Что у нее еще есть? Досье приложено к письму. Вкратце. Она вундеркинд, любимое детище имперской разведки. Сирота. Когда погибла Исана Исарт, Петатель работала под прикрытием. В качестве координатора у мятежников. Ее куратор входил в штаб Иссорт и вместе со Снежной Королевой выбыл из игры. Лейтенант сумела выйти на связь с Апваром Тригетом, предложила ему свои услуги и снабдила сведениями, которые вывели адмирала на несколько важных стратегических объектов, а также позволили уничтожить эскадрилью инкомов. Впоследствии Петатель присоединилась к экипажу неуязвимого и считалась без вести пропавшей со времени взрыва корабля. «А вот кто это такая! Нашлась все-таки! И сумела даже избежать плена, какая умненькая! А возможно и нет! Что если она все-таки попала в плен, была перевербована или переметнулась сама, а теперь ею воспользовались в игре против нас?» Военачальник комично пожал плечами. «Где ее изображение?» В архивах империи и у мятежников в ее досье находятся голограммы совершенно различных женщин. Девушка умеет заметать следы. Сейчас я составляю словесный портрет по высказываниям тех, кто учился вместе с ней, но на это потребуется время и силы. И тем не менее, Синш вернул помощнику Деку: Не бросайте попыток. Пусть наш агент на Курусканте по независимым каналам перепроверит слова нашей таинственной незнакомки. Если понадобится, задействуйте нескольких человек. Прежде чем строить какие-то планы, необходимо узнать, кому в последний раз отель присягала на верность. Будет сделано. А какая судьба ждет Энсина Спреттина? Хотите поучаствовать? Вообще-то это задача для его непосредственного начальника. Буду счастлив размяться. Отлично. Спреттину был отдан прямой приказ не тратить рабочего времени на тренажеры, но он слишком хочет летать. «Сегодня вечером можете с ним немного развлечься. Остальному экипажу сообщат, что Энсин казнен за неподчинение старшим по званию. А ему скажете, что забираете его для оценки летного мастерства. Прогоните его через учебные программы». «А если выяснится, что он хороший пилот?» «Чем вы слушаете?» – горько сморщился Синж. «Мне невыносимо больно лишаться хороших вахтенных офицеров. Я не лгу» но зачем мне пилот, который не слушается приказов? Опробуйте его, оцените, похвалите или отругайте в зависимости от результата, а затем избавьтесь от него. Сами придумайте как. Фантазия у вас богатая. Из штаба адмирала Акбара вернули расчеты трех наших теорий, сообщил Вет Шантилас. Пилоты сидели в инструктажной, переданной во временное пользование призрачной эскадрилье. По местным меркам, Помещение располагалось довольно низко над уровнем земли, окна тут поэтому не предусматривались. Но если бы таковые нашлись, любоваться из них пришлось бы разве что серой, в грязных разводах стеной соседнего здания. А та вместо вгоняющих в уныние сумрачных закоулков голографические панели с видами далеких и красивых планет. Хотя на фоне оранжевых стен и то и другое смотрелось бы одинаково дико. Все призраки столпились вокруг командира, только Шалла бродила вдоль дальней стены, пока не наткнулась на внимательный взгляд Антилоса, после чего поспешно заняла ближайший стул. Прежде чем я ознакомлю вас с умозаключениями адмирала и его своры, продолжал Верч, стоит дать слово авторам всех трех докладов. Кроха, будешь первым. Косматый не человек встал с места. Он опять сменил манеру держаться. Теперь его пригибала к земле невидимая, но увесистая ноша на плечах. лапы так ваш сложил на животе и напоминал бы солидного и хорошо питающегося сенатора, если бы не был так тощ. По нашему скромному мнению, Медоточиво заурчал кроха голосом Синжа, и явные тайные действия начальника предполагают, что он продолжает собирать ресурсы, индустриальные и планетарные. А это означает... Расширение тайной финансовой империи, чьи границы мы только наметили, а также прямые контакты с губернаторами планет, которые ранее принадлежали империи, а ныне ее наследникам. Синж пользуется железным кулаком, финансируя губернаторов и привязывая этими долгами их к себе. Рекомендации – изучить источник доходов независимых губернаторов, выяснить, кто из них служит Синжу лучше остальных и создать ему проблемы, разрешить которые может только сам военачальник. Заманить его в ловушку и нанести удар. «Это твоя личность получила нехилое образование, Кроха!» так Такваш неуглюже переступил с лапы на лапу. Угловатые плечи пребывали на привычно разном уровне. «Но у него такое раздутое самомнение», – пожаловался Эквеш, – «газовый гигант просто». Он сел, чуть не промазав мимо стула. Хрюк, гоморианец встал, вежливо откашлялся. Раньше этот звук напоминал бы хруст статических помех в Комленке во время ионной бури, но имплант-переводчик столько раз перепрограммировали, что теперь он умел передавать и нюансы. За несколько последних недель, пока мы пощипывали организацию Синжа, обнаружились три аномалии. Первая. Сеть корпораций на неприсоединившихся территориях и даже контролируемых республикой, и все они принадлежат Синжу, что доказано. Второе. Попытка собрать под свои знамена пиратов и сформировать из них армию по своим стандартам. Третье. Обнаружение на одной из принадлежащих Синжу фабрик транспористиловых кубов, идентичных тем, в котором я вырос, пока надо мной проводили эксперименты. Хрюк указал короткопалой лапой на Мина Дойнаса робота-секретаря Писклю и Кастина Донна. Моя группа пришла к выводу, что разведки Новой Республики следует исследовать связь военачальника с промышленными предприятиями, чтобы мы потом смогли их уничтожить. Лично меня больше всего интересует лаборатория, в которой меня изменили. Но в целом, моя группа считает, что мы вернее привлечем внимание Синжа, если представимся пиратами и так восхитим военачальника, что он захочет воспользоваться нашими услугами. Тогда нам не нужно будет даже вылезать из истребителей, чтобы продемонстрировать таланты, которые уже проявляли во время уничтожения адмирала Тригета и неуязвимого. Со вкусом из ложных рюк, Лорен, твоя очередь, севшего на место гоморианца, сменил бывший актер. Ну, для начала мне придется признать разлад в нашей группе. Начал он, встав в картинную позу. Лейтенант Янсен и Тон Фаннен отдали свои голоса идее крохи Эквеша. «Мы же с Пасик Пассик предпочли поддержать пиратскую авантюру Хрюка. Но вы велели мне придумать что-нибудь умное. Ваше слово закон, и я повинуюсь». Гарик отвесил шутовской поклон. Интенсивный анализ прошлого синжа позволяет утверждать, что военачальник питает слабость к театру. «Если мы притворимся бродячими артистами...» Ведж, который четко помнил, что в рапорте группы Лорена написано нечто иное, на всякий случай сверился с Декой. Действительно, ни слова из этого бреда. «Я случайно выяснил», — продолжал поясничать мордашка, вдохновленный вниманием пилотов и молчанием командира, что Кел Тайнер обладает весьма приятным тенором, а Кроха — прирожденный мим, как и все исконные уроженцы Таква. «Современная голографическая технология в сочетании с традиционными песнями и плясками помогут нам сосредоточить на себе внимание военачальника». Из призраков не хихикал только Антилас. «Весьма вдохновенно», — мастер Лорен, — скучным голосом произнес он. «Но пока вы не заработали третий наряд вне очереди, в добавление к тем двум, которые только что получили, может, ознакомите нас с суммозаключениями, которые излагали мне». Гарик имел наглость изобразить удивление. «Ах, теми четыре наряда! Больше трех нельзя, но пять!» «Прошу прощения». Лорен стал серьезным, будто взмахом ладони стер с лица все другие эмоции. «Я говорил и говорю, что железный кулак имеет для Синжа огромное значение. Это не просто мощный боевой корабль, но символ его карьеры и силы». «На месте военачальника...» Я бы предпринял экспедицию на территорию, которые управляют наследники Исарт, или нанес удар по верфям Куата и угнал еще один разрушитель суперкласса, если таковой имеется на стопелях. Ветч посмотрел на оратора с интересом: Если куат работает над суперразрушителем, заметил он, такие корыта слишком много стоят. Согласен. Они способны натворить много бед, но уничтожить их можно довольно дешевым способом. Антилас помолчал, глядя в сторону, и добавил. И обычно ценой многих жизней. Мордашка кивнул. Верно. Но Синш никому не позволит сравниться с собой в военной мощи. И, следовательно, считает, будто сумеет заполучить корабль нетронутым. Я помню, он намекал, что даст адмиралу Тригету место получше. Тогда мы все решили, что он говорит о командовании железным кулаком. Но что, если он имел в виду второй суперразрушитель? С места заговорил Тон фанон Не забудь свою дурацкую идею. Мордашка отмахнулся, но было поздно. «Какую еще дурацкую идею?» – спросил Вердж. Лоренс сник. «Ну, просто предположение», – промямлил он неохотно. «Иссан и Иссорт жива». «Что?» Ощущения были такие, словно кто-то выдернул из-под него стул и за всех сил тем стулом хряснул по голове. Глава имперской разведки пережила правление Палпатина, грызню за власть его последователей. Осаду столицы, но торпеда, выпущенная Селчу по ее эль-челнаку, оборвала и жизнь, и блистательную карьеру Иссаны Иссорт. «Вот послушайте», – заторопился мордашка пользуясь временным онемением командира. Несколько месяцев назад Иссорт сбежала с Канта и оставила нам в подарок Крайтос. Потом она закрепилась на Тайферре, пока вы, сэр, с пронырами не выкурили ее оттуда. Но это вы знаете лучше меня, сэр. А теперь допущение. Предположим, Иссорт вообще не поднималась на борт челнока. Смотрите сами, командир, она же такая умная. Так зачем же для побега она выбрала корабль, который заведомо медленнее крестокрыла? Исарт один раз уже пряталась, когда все думали, что она пустилась с бега. Возникает вопрос, что если ее не было на «Эль-Челноке», а с пронырами она беседовала по удаленной связи? — Ты ошибаешься, — сказал Ведж. — Не было временных задержек между фразами в разговоре. Так это же был специально оборудованный челнок. Там могла стоять система гиперпространственной связи и никакой задержки. Мордашка. «Ты правда веришь, что она жива?» Гарик вздохнул. «Порой я даже надеюсь на это. Мне все еще хочется самому ее прикончить. Но, думаю, капитан Селчу обошелся без моей помощи. И все-таки...» Он пожал плечами и вернулся на свое место. «Ты меня чуть до сердечного приступа не довел» буркнул ему в спину Антилас. «И в наказание ты изложишь свою теорию в письменном виде с выкладками и обоснованиями. Порадуешь новое эфирианское правительство, а заодно кракина вместе с нашей разведкой. Пусть сами вынюхивают, растаяла снежная королева или нет». Ветш постарался успокоиться. «Ладно, как я уже говорил, адмирал Акбар ознакомился с нашими докладами и принял решение». Он послал запрос в разведку отслеживать любые действия на Куате. Если там действительно строят новый разрушитель подходящей величины, мы об этом узнаем. Хотя теперь это уже не наша забота. Нам адмирал предлагает развлечься иначе. А он желает, чтобы мы объединили идеи Крохи и Хрюка. Отныне мы – пиратская шайка и устраиваем налеты на планеты, с которыми Синж крутит любовь. Официально мы будем приписаны к Монремонде вместе с пронырами, хотя нас там никто не увидит. Теперь небольшие перестановки. Офицер Дон, ваши позывные отныне, Призрак 2, и вы мой ведомый». Блондинчик заулыбался. Веч очень надеялся, что остальные придержат длинные языки и не станут оповещать новичка об излюбленной тактике командира призрачной эскадрильи. Ставить рядом с собой того, то больше других нуждается в опеке и защите. «Лейтенант Янсен, Уэс, чем ты там занят? Ты теперь Призрак-3, твой ведомый Диапассик, Призрак-4». Янсен послал Твиллике воздушный поцелуй, получил в ответ откровенно злой взгляд и разочаровался в жизни на следующие 5 секунд. Кел, Кроха, вы остаетесь на прежних местах. Эквеш, учись на связиста. Фаннен, Мордашка, 7 8 «Вы разбили бы мне сердце окончательно, если бы заставили развести вашу комедийную парочку!» «Люблю я нашего понимающего Камеска, меланхолично заметил в пространство Тон Фаннен. «Никто не знает, как назначить ему свидание». Миндойнос по-прежнему «Призрак-9». Ведж героически сдержал улыбку. «Офицер Нельприн! Ау! Вам там слышно меня?» «Вы ведомый лейтенант и «Призрак-10». Хрюк, «Призрак-12», как и был». Тирия призрак 11. Звеньями командуем я, Мордашка, Лорен и Дойнес. Вопросы? Возражений он ждал в первую очередь от Тайнера. Раньше Кел командовал вторым звеном и каждый раз просто чесался от зависти, когда Гарик Лорен так или иначе занимал его место. И вот теперь, когда командование передано Гарику официально, но, похоже, Тайнер счастлив. Веч чуть было не почесал в затылке при всем честном народе. Что бы это значило? Он не был уверен. Либо Кел согласен передать лорну главенство, либо у него теперь новые цели и желания, и командирское место отползло из авангарда в тылы. Ладно, Веч подождет. Правда выплывет как-нибудь самостоятельно. Разведка подсуетилась и отыскала нам новое жилье. Планета называется Хальмат и находится во внешних территориях недалеко от границы пространства, которым правит Синж. Торговый центр на пересечении нескольких оживленных торговых путей. Век или около того назад тамошние рудокопы прогорели как на поверхности, так и в астероидном поясе, где осталось множество заброшенных шахт. Наши доблестные разведчики сейчас обшаривают систему, все там проверяют. Если не найдут подходящее место для проживания, ко времени нашего прибытия, то, по крайней мере, укажут, откуда начинать поиски. А ночного гостя нам обратно отдадут? Это тайнер очнулся от вдумчивого созерцания потолка. Пиратствовать будем наверняка на дишках, значит, кто-то должен работать извозчиком. Антилас отрицательно покачал головой. Только не ночной гость. Подумай, пожалуйста, и не о Тирии. Корабль адмирала Тригита уничтожила эскадрилья дишек при поддержке карелианского корвета. А потом вдруг появляются пираты на дишках при поддержке все того же Корелианского корвета. И через сколько секунд в главе Синжа завоет аварийная сирена? Тайнер сконфузился. Ведж угрюмо хмыкнул. «Во-во! Нет, штаб пришел к выводу, что мы достойны старого транспорта класса кси с гиперприводом. Безоружный» медленный, скрипучий, с в трюме. А вместо ангара с направляющими кронштейнами у нас будут коромысла и сеть, так что механикам не придется напрягаться и ломать голову, каким образом перемонтировать оборудование, когда мы решим поменять крестокрылы на дишки». Кейл сидел с таким выражением, будто хлебнул гидравлической жидкости. Фанан поспешно поднял два пальца. «А новые машины мы получим?» А персонального массажиста и бассейн с подогревом не хочешь? Никаких крестокрылов в обозримом будущем. Нам вообще крупно повезло, что нас не расформировали. Инком готовит новые машины тщательно и крайне медленно, а мы сосем лапу с тем, что есть. И с тем, что сумеем найти. Диапасик пришла к нам со своей машиной, чуть облегчив нам жизнь. Но для полной комплектации необходимо еще 4 курносика – «Хорошо еще, что у нас не отобрали те дишки, на которых сейчас летают Хрюк и лейтенант Янсен. Собственно, первым пунктом задания станет ловля новых птичек. В конце концов, пираты мы или кто? Будем угонять. У импов, у синжа, вот так. Кто-нибудь из новичков хоть раз имел дело с колесниками? Про жмуриков я даже спрашивать боюсь. На тренажере или в жизни?» Обе женщины подняли руки. Кастендон пригорюнился потому что не мог последовать их примеру. Здорово. Да Тайнер Поскольку у вас натянутые отношения с истребителями вообще, рекомендую вам позаниматься пока на тренажерах и освоить хотя бы колесник. Как только переедем в новый дом, разумеется. А пока у вас есть еще немного времени, чтобы упаковать вещи и уладить дела. Барлеес уйдет на Хальмат через три дня. Дружный хор жалобных стонов веч проигнорировал. «Все вон! Фанан Мордашка! Задержитесь на пару минут!» Он подождал, когда все остальные уйдут. «Есть новости от этой, как ее там, надсиль!» Пилоты переглянулись. «Ну, — протянул Лорен, — предложение ей понравилось. Мы помогли ей составить прошение в летную школу, а потом написали рекомендации. Да еще Кел добавил свою. То он оплатил доступ в сеть». А еще мы рассказали Ларе, как связаться с нами через базу сивантлея Процесс запущен. И хорошо бы ему закончиться результатом. Без энтузиазма подытожил Антилас. Любым результатом. Потому что если мы дружно сядем мимо полосы, генерал Кракен собственноручно скормит и вас, и меня, пищевому процессору.